Глава 10. 10 февраля 2020 года. У здания суда. Сергей Иосифеевич Гофман вышел из зала суда и покинул храм правосудия в расстроенных чувствах. Изренование его вывело не то, что он выглядел полным дураком перед судом. Всякое в жизни случается. Перед начальством бывает приходится из себя такого идиота изображать. Что диву даешься. Не то, что наружу вылезли очевидные нарушения закона при проведении им экспертизы и подготовки заключения. Такое бывало возможно, он был к этому готов. Даже не то, что в ближайшей перспективе его ждали проблемы на работе, а возможно и увольнение, а то, что его предали. Это ощущение и непонимание причин такого поведения Семёнова которого он считал другом, для Гоффмана было нестерпимым. Еще в войну он отличался тем, что никогда не скрывался от опасности. Сейчас такой опасностью для него являлась потеря друга, поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, он позвонил Семенову и назначил ему встречу в городском парке на набережной. Со следователем Гоффман хотел поговорить на диме, чтобы их никто не беспокоил, и главное, не прервал разговор, который был очень важен для эксперта. Уже через полчаса Гофман был на месте и, пройдя вглубь парка, занял скамейку, со всех сторон окружённую кустарником. Ещё с войны Сергей Иосифович боялся открытых пространств. Признавал это, но ничего с собой поделать не мог. Симеон подошёл минут через 10. С беспокойством посмотрев на эксперта, он приветственно кивнул ему, уселся рядом и сразу же начал. "Сергей, что случилось? Из-за чего такая спешка?" "Случилось", переспросил Гуфман и продолжил. "Случилось то, что сейчас мне предстоит решить: отказаться от друга или нет. Предал он меня или нет?" Грубо использовал в своих целях или нет? Что? Ты чего? Растерянно посмотрел на товарища Семёнов. Сегодня меня допрашивали в суде по поводу экспертизы по делу об убийстве Кастамарова. Говорил Гофман спокойно, даже монотонно. Исключение из правила произошло. Один из адвокатов Фёдорова увидел то, чего мы опасались. И то, что я не все образцы исследовал. и то, что экспертиза направлена только против его клиента. «Ты пострадаешь? Серьезно?» «Не в этом дело». На лице эксперта явно была видна досада. «В чем же тогда?» «В том, что после судебного заседания я невольно услышал беседу этих адвокатов, и содержание их беседы мне не понравилось». «Чем?» Тем, что один логично обосновал другому без экспертизы, дело может развалиться, а их клиент может быть и не виноват. Моё заключение было отсекающим Фёдорова от других подозреваемых, которых может быть множество, исходя из количества следов, изъятых с места происшествия. Мало того, один из них, Талызин, рассказал, как ты допрашивал свидетельницу Селямякину, и главное, что она действительно тебе говорила. Далызин разговаривал с ней, и она рассказала, что не видела Фёдорова в тот день. Понимаешь, не видела. Он просто отмазывает своего клиента, а свидетелю заплатили? Нет. Во-первых, это было бы глупо, так как её уже допросили в суде, где она сказала то же самое, что и адвокату. Суд ей не поверил. А Далызин к, к её словам прислушался. Во-вторых, Я наслышан о Талызине, он не будет заниматься такими делами. Плотников, может быть, допускаю, но не Талызин. Ну, переборщил я со свидетелем, что сделаешь? Это меня тоже мало интересует. У каждого из нас есть профессиональные хитрости. То, что иногда необходимо надавить, схитрить, общая черта практически всех специальностей. Без этого не выжить. Что же тогда тебе не нравится? "Уже с беспокойством спросил Семёнов. Меня беспокоит, что мой друг, человек, которому я доверяю, меня обманул и сделал это из своих каких-то шкурных интересов. Меня беспокоит, что я ошибся в тебе. Я тебе не лгал. Тогда как ты объяснишь тот факт, что этот чёртов Фёдоров не был основным подозреваемым и лишь благодаря моему заключению стал им?" Я был уверен в том, что убийца он, и сейчас верю в это. Олег, Вера, когда она не слепая, хороша. То, что ты мне сейчас говоришь, глупость. Не может Федоров быть убийцей просто потому, что он живет и попал в поле твоего зрения. Но у меня были доказательства. Какие? Показания бабушки и мое заключение, и то, и другое, не доказательства. Алис умелые вычитление и подбор фактов, которые указывают на Фёдорова. Если же посмотреть на картину в целом, твой подозреваемый один из сотни, и у каждого из этой сотни шансы абсолютно одинаковые. У меня был ещё свидетель. Кто? Было видно, что Гофман из Винчен. Кто? Скажи мне. И перед тем, как будешь отвечать, подумай над тем, что я хочу получить честный ответ. Наркоман, Костин и его фамилия. Он рассказал, что Фёдоров был единственным, кого убьенный впускал к себе в квартиру. Бред! Из твоих же слов следует, что кроме Фёдорова там бывал и сам Костин. Иначе откуда у него такая информация? Олег, неужели ты скуривался и по заказу отправил этого Фёдорова в камеру? Последний вопрос дался Коффману очень тяжело. И я тебе в этом помогал? «Ты что, Серега, с ума сошел? Никогда! Уверяю тебя, нет! Ты ошибаешься!» Семенов был одновременно возмущен и испуган. Особенно расстроили его подозрения друга. «Пока все выглядит именно так, как я думаю. Ты опытный следователь. Поработал по этому делу либо как глупый школьник, либо все сделано тобой умышленно из определенного интереса. Продолжал напирать Гоффман. «Сергей, уверяю тебе, никто мне не платил, и я ни у кого, кроме государства, никогда денег не брал. По этому делу я работал так, как считал нужным. Видимо, я допустил ошибку. Понимаешь, все срасталось, все в цвет било. И сомнений не возникало». «Да, были сомнения, были», — раздосадованно воскликнул следователь. В этом деле сначала вообще никаких зацепок не было. Но ну, на собирал я эти следы пальцев рук с места происшествия. Даже если бы установили всех, кому они принадлежат, это ни о чём не говорит. Их могли оставить когда угодно, не обязательно в день убийства. Мне можешь очевидные вещи не сообщать. Я всё-таки эксперт, усмехнулся Голмон. Месяц расследования ничего не дал. Опирал только руками разводили. Я уже готовился к тому, что дело так глухарём и останется. И тут возник Костин, возник и сообщил Семёнов остановился. И что же он сообщил? Чёрт, это Фирцев. Что Фирцев? Он сначала разговаривал с осведомителем, пришёл ко мне и принёс его объяснение. Два объяснения. Как это два? Зачем их было дублировать? Фильсов их и не дублировал, отличались они незначительно. Этот Костин умудрился такого наговорить, якобы клиентами Костомарова убитого являлись многие из известных людей города. Костомаров же был наркодилером. Так вот, в списке его клиентов со слов Костина были люди, в том числе и из нашего с тобой руководства. Кирцев их исключил, и я с ним согласен, так как они к кубизму причастны быть не могут. Почему не могут? Зачем генералам и полковникам ножом орудовать? Глупо. А зачем Фёдорову это было делать? Вопрос на вопрос ответил Гуфман. Сергей, я и так в тупике. Олег Ты точно не брал денег за то, чтобы в суде на скамье подсудимых оказался, возможно, не тот? Нет, Сергей. И никогда такой мысли не допускал. Дело я хотел побыстрее закончить. Почему Фирсов выбрал именно Фёдорова? Не знаю, но обязательно узнаю. В голосе следователя лязгнул металл. Надеюсь, вздохнул Гофман. И зачем я тогда согласился на твое предложение с заключением? Если бы я исследовал все образцы, то наши с тобой генералы и полковники, как ты их назвал, мгновенно выявились бы. Отпечатки их пальцев точно есть в базах данных. Да, я-то дурак. Зачем с этим предложением к тебе пришел? Думаешь, уволят тебя? Сомневаюсь. Наказать накажут. Это святое. Всё от этих адвокатов зависеть будет. Не будут раскачивать этот вопрос и кляузу начальству писать, может, всё и обойдётся. Лишь бы в СМИ не писали. Плотников, может, любит он привлекать к себе интерес. Угрюмо отреагировал Семёнов. Может, поговорить с ними? Не надо, вряд ли это поможет. И это вожже мне не плотниками. ответил Гофман и улыбнувшись продолжил Ладно, главное, в тебе я не ошибся. Правда, никогда не думал, что ты склонен к идиотизму, но всякое бывает. Да уж, облегчённо вздохнул Семёнов. Значит, мир? Конечно, ответил эксперт. Сам теперь что думаешь? Думаю, что необходимо поговорить с Фирсовым. Появились у меня к нему вопросы. «Ты его хорошо знаешь?» Мне не приходилось с ним сталкиваться. «Я хорошо знаю ему цену, для многих она в виде ценника на нём висит». «Взяточник?» «Да, но аккуратный, осторожный и умный», — уже спокойно отвечал Семёнов. «Вот я с этим умником и поговорю. Возможно этого не следует делать, если дело в отношении Фёдорова развалится. то всё станет на круги своя. Нет, Серёга, не станет. Для меня точно нет. Этот Фирсов использовал меня. Это вызов мне, как профессионалу. Я обязательно встречусь с ним и поговорю. Решай сам. Ладно, пожалуй, мне пора возвращаться на работу. Гофман встал. Посмотрим, что меня там ждёт. Хорошо. Хорошо. Семён встал и протянул Гофману руку. Обменявшись крепкими рукопожатиями, уже дружескими, вернее, всё ещё и снова дружескими, оба разошлись. Если у кого из них осадок после этой беседы и остался, то где-то глубоко. Дружба не пострадала, выдержала и даже окрепла.